Глава седьмая. Видеодром. Мы не сбились с пути. В пятый или шестой раз поинтересовался Майский. При этом вид у профессора был настолько безразличный, что за ним легко угадывалась поза. Дугин усмехнулся про себя. В исследовательской группе почти каждый знал о том иррациональном страхе, что внушал Майскому лабиринт. Дабы успокоить шефа, а заодно и самому убедиться в том, что все идет как надо, Дуги натянул манжет и посмотрел дисплей коннектора, что был закреплен на запястье левой руки. Связь работала отлично. Коннектор, находившийся в локусе, передавал четкую картинку. На дисплее была ясно видна... Тонкая, словно паутинка, но зато непрерывная на всем своем протяжении красная путеводная нить, соединяющая вход в лабиринт с колодцем, служащим переходом на второй уровень. Местоположение приемного коннектора обозначалось на плане крошечной светящейся точкой, судя по положению которой половина пути была уже пройдена. Передающий коннектор, отслеживающий пространственные изменения внутренней структуры лабиринта, По мере необходимости вносил изменения в маршрут, обращая при этом особое внимание на то, чтобы путь, по возможности, не становился длиннее. Имея точную карту маршрута, нужно было приложить максимум усилий для того, чтобы сбиться с пути. Не останавливаясь, Дугин поправил на плечо лямку, фиксирующую на спине плоский пластиковый кейс с компьютерным оборудованием, которое он собирался установить в Локусе. «А что, если ответная реакция лабиринта окажется не такой, как мы ожидаем?» — спросил Майский. «Разве мы что-то ожидаем?» — насмешливо глянул на него Дугин. «Если мы считаем лабиринт автономной информационно-логической системой, чей уровень сложности мы пока не можем определить и задачи которой нам до сих пор не ясны». Неизвестный поправил Дугин. «Не ясны — это значит, что мы что-то не до конца понимаем». «В случае с лабиринтом мы вообще ничего не понимаем. Как бы там ни было, не стал настаивать на своей формулировке майский, создатели лабиринта должны были предусмотреть возможность проникновения в систему инородных программ извне. Следовательно, все внешние периферийные устройства лабиринта должны иметь надежную многоступенчатую защиту». «Согласно отсчёту Кийска, лабиринт принялся за уничтожение первой экспедиции после того, как кто-то из них забрался в локус и уселся на чёрный куб, который, как нам теперь известно, является своеобразной панелью интерфейса. Как ты думаешь, какую информацию мог вытянуть локус из этого зада?» — майский непонимающий пожал плечами. «Да какую угодно», — ответил Дугин на свой же вопрос. Он получил информацию о численном составе экспедиции, о внешнем виде каждого из ее участников, узнал о том, что система безопасности станции отключена. И самое главное, лабиринт был поставлен в известность, что на планету летит корабль со специальной комиссией Совета Безопасности, которая намерена приняться за него всерьез. Скорее всего, именно это и не устраивало лабиринт. Он мог интерпретировать проявленный к нему интерес как потенциальную агрессию. И он устранил опасность простейшим доступным ему способом. Уничтожил экспедицию еще до прибытия корабля. Мы же имеем возможность контролировать ту информацию, которую станем скармливать лабиринту. «Ты намерен вступить с лабиринтом в диалог?» С недоумением посмотрел на своего спутника Майский. «Само собой. Ничтоже и сумнешися», — ответил тот. Если мы станем просто скачивать информацию из сети Локуса, то это будет не более, чем банальное воровство. Я же собираюсь наладить взаимовыгодный обмен. С кем, не понял Майский? С лабиринтом, конечно. Если создатели лабиринта нам недоступны, то мы можем попытаться наладить контакт с их творением, которому они, скорее всего, передали на хранение все то, чем сами когда-то владели. Дугин чуть ускорил шаг, стараясь заглянуть в лицо шагавшему рядом с ним Майскому. «Ты понимаешь это, Антон? Контакт. Первый контакт. Первый контакт в истории человечества с цивилизацией, безмерно обогнавшей нас в своем развитии. С цивилизацией, которая смогла создать такое грандиозное сооружение, каковым является лабиринт. Это же... Дугин дважды щелкнул пальцами, пытаясь найти нужное сравнение. Это все равно, что притронуться к тому, чего никогда прежде не касалась рука человека. Наверное, со времен Колумба, ступившего на берег Сан-Сальвадора, никто не испытывал ничего подобного. В отличие от своего коллеги, Майский был чужд романтики. От близости неведомого у него не перехватывало дух и сердце не начинало биться учащенно. Для него лабиринт был интереснейшим, уникальным объектом исследований, счастье поработать с которым выпадает на долю далеко не каждого ученого. Но отнюдь неравноправным партнером, как представлялось Дугину. «Надеюсь, вы в своем диалоге пока еще не слишком далеко зашли». Голос Умайского был как у строгого папаши, узнавшего, что сын его тайком бегает на свидание. «Нет», — покачал головой Дугин. Мы, если можно так выразиться, только представились друг другу. Как это понимать? Я уже сказал, что переслал в информационную систему лабиринта своего виртуального двойника. Ты сказал, что поместил виртуального двойника в оперативную память коннектора, напомнил Майский. Какая разница? — недовольно поморщился Дугин. Разница огромная, — возмущенно взмахнул руками Майский. Ты не только нарушил известный даже младенцам запрет на копирование личности, но еще и переслал своего виртуального двойника в информационную сеть машины, созданной чуждой нам цивилизацией, о назначении которой мы не имеем ни малейшего представления. Ты полагаешь, это была хорошая идея? А как иначе я мог найти то, что нам нужно? С видом оскорбленной добродетели развел руками Дугин. Если бы исследователи следовали всем запретам, что накладывали на их работу государственные и церковные чиновники, то мы бы до сих пор ели мясо, зажаренным на костре. Ты любишь мясо с кровью, Антон?» Доводы, которые он привел, само собой, были подготовлены заранее. И, как и рассчитывал Дугин, Майскому оказалось непросто сходу найти весомые контраргументы. Он только что-то невнятно буркнул в ответ тем более, что в целом он был согласен с Дугиным. Но как ответственный руководитель не имел права поощрять противоправные действия своих подчиненных, даже ради торжества науки. «Так как прошло знакомство?» — спросил спустя какое-то время Майский. «Как в добрые старые времена», — усмехнулся Дугин, «когда знакомились люди, принадлежавшие к разным сословиям. Я красиво расшаркался, поглонился и назвал себя». А лабиринт сделал вид, что не заметил моего присутствия. То есть, не понял Майский. То есть на все мои попытки наладить контакт не последовало никакой ответной реакции. Естественно, я не стал стучать кулаком по столу и бить посуду, пытаясь обратить на себя внимание. Я вел себя в высшей степени деликатно и осторожно, стараясь, чтобы у хозяев не сложилось обо мне превратного мнения. «Значит, контакта пока не было», — сделал вывод Майский. «Я бы не стал считать полноценным односторонний контакт», — согласился Дугин. «Но тем не менее я уверен, что лабиринт только делал вид, что не заметил появления моего виртуального двойника».